Глава шестая. Торг. Вздрогнув, виновато посмотрела на гнома. Что еще? Не совсем вежливо ответил Луи. Мы спешим. Госпожа Алисия, судя по документам, не замужняя девица. Эльф подошел поближе. Допустим. Нахмурился мой спутник. Это хорошо. Молодой человек протянул ко мне руку. Я хочу начать ухаживать за леди. Как запел, уже и леди. Ладонь в ответ не протянула, а наоборот спрятала под фартук. «И чтобы доказать не словом, а делом, я выкуплю весь ваш товар. Приглашаю в свой замок. Тут недалеко, всего лишь несколько километров». Он махнул рукой в сторону. Лук так висел рядом с хозяином. «Нет, мы едем на рынок. Нас там ждут постоянные покупатели. Но я могу продать один ящик овощей, если желаете». Только как вы его повезете? Эльф тихим свистом подозвал коня, отцепив сумку от седла, произнес: Беру столько, сколько сюда войдет. Нет, твердо ответил Луи. Думаете, если мы из деревни, то не знаем, что это за сумка? Мы тоже видели артефакты, и некоторыми из них владеем, так что ящик, и не более. Эльф глухо рассмеялся. Хорошо, ящик. Всегда знал, что гномы своей выгоды не упустят. Но и я за деньгами не постою. Три золотых за ящик предложил он. Пять и не монетой меньше. Извините, господин, не знаю вашего имени, но могу дать на пробу овощ. Он сладкий, словно мед пчел, что живут у светлых эльфов. Вот ведь Луи как раз хваливает. Когда недели две назад Джаспер выставил на стол мед темных пчел, у меня было ощущение, что попробовала переперченный сахар. Думаю, что при больном горле такой мед самое оно. На ком бы попробовать смесь? Придет зима, холода, болезни, и обязательно сделаю такую мазь для внутреннего употребления. Добавлю еще несколько травок, чуть магии, и отправлюсь с Луи на зимнюю ярмарку». «Согласен», — эльф принял из рук гнома четвертинку фиолетового овоща. Обе мухотравки оскалились, поняв, чье лакомство пробует непрошенный покупатель. «Тихо, девочка, тихо!» — я посмотрела на Мушеньку. «Будет тебе лакомство, как прибудем на рынок!» Луи, соглашаясь, кивнул головой. Эльф улыбнулся, положил кусочек овоща в рот и зажмурился от удовольствия. «Как это чудо называется?» Пять золотых перекочевали в руку гнома. Луи, складывая овощи в безразмерную сумку, пожал плечами. «Не знаю, обменял рыбу на семена!» Но вырастить капризный овощ смогла лишь Алисия, за что ей большое спасибо. Благодарю за покупку, господин». «Господин...» Эльф на секунду замешкался. «Лайман. Зовите меня господин Лайман. Провожу-ка я вас до города, чтобы ненужных вопросов по дороге не задавали. Да и лихие люди товар не отобрали. Не отберут». Кузнец первый раз вмешался в разговор. Его плечи увеличились не без помощи магии, а нижние клыки удлинились и заострились. Ногти на руках превратились в когти. Первый раз видела такую трансформацию, ведь раньше молчаливый кузнец не показывал свою темную сторону. «Не сомневаюсь, но все же провожу». Понимая, что эльф не отстанет, а время уходит, Луи кивнул и понукнул Мушеньку. Наконец, мы тронулись в путь дорогу. Добрались до города и до рынка без приключений. Господин Лайман попрощался, но обещал через час подойти и поинтересоваться продажами, а заодно проводить обратно до нашего дома. Только после ухода темного эльфа у меня получилось успокоиться. «Не нравится он мне», — прошептала, смотря на гнома. «Алисия, тут ты можешь расслабиться», — Луи наклонился ко мне и тихо произнес: «В городе есть светлые. Вот смотри, проезжаем мимо лавки семьи гномов». Они оба светлые, но муж без магии. А вот жена – артефактор, камни магии напитывает. Дорого, но тёмный народ раскупает, как только камень появляется на прилавке. Вот такой кристалл я на тебя потратил. Видишь, два орка у дверей стоят. Я кивнула, подтверждая. Охрана, выделенная городом. Тёмные времена. Нам бы тоже охрану к дому выбить. Хотя убийства происходят только в столице, но… «А вот, смотри», — он указал пальцем на прилавок с фруктами. «Тут торгует старушка. Она, как и ты, человек. Магии в ней мало, фрукты не растут так быстро, как у тебя, но всегда сладкие. На обратном пути к ней подойдем, попробуем купить семена». «Хорошо». Проезжая мимо деревянного стеллажа, я заметила, как два орка выставляют коробки. «А это тоже охрана?» «Скорее всего», — Луи улыбнулся. Через несколько минут мы остановились у небольшого прилавка, заранее арендованного гномом. Я тихонько с края разложила травки, мази и несколько настоек. «Луи, а сколько это может стоить? И почему дома не поинтересовалась ценами?» Гном придирчиво осмотрел то, что я выложила, и произнес: «По серебряному бери за травки. Они напитаны светлой магией. За настойки и мази по десять, неважно от чего они». Спасибо, что разрешил поехать. Солнце спряталось за пушистые белые облака. Дождя не намечалось, но сильной жары не было. Народ начал прибывать на рынок. Возле нашего прилавка постоянно кто-то был. Спрашивали цену на овощи. Одни покупали, а другие просто удивленно глазели. Мне постоянно казалось, что кто-то на меня смотрит. Нет, не те, кто приходил за покупками, а откуда-то со стороны. Темная магия, окружившая вокруг, чуть давила, но этот непонятно где находящийся взгляд прожигал насквозь. Затылок начинал гореть. Раза три оглядывалась назад и натыкалась на глухую стену. Мне это кажется, просто кажется, никто не хочет причинить зла. В тот момент, когда были раскуплены все овощи, Луи предложил пройтись по рынку. «Посмотришь себе платье, что-нибудь для волос, «Купим, что там просил Джаспер». Гном был в хорошем настроении. Он очень хорошо заработал. Улыбаясь, я поправила фартук и кивнула головой.